Третья. Дроанна не ругала меня. Отпрочитав, сколько полагается любящей жене, и обработав мои садины, она смотрела на меня молча и притом столь укоризненно, что в иной ситуации я бы, наверное, попросил прощения. Но я не мог Ни радости от спасения, ни едкой горечи от краха, пусть зыбких, но все-таки надежд, никаких либо иных эмоций, лишь пустота, как в безвоздушном пространстве. Я был оглушен. Я был бревном. Все напрасно. Вообще все». И сопротивление, о котором инфосу известно слишком многое и с которым он играет как хочет, и затаенные, но очевидные мечты Рудольфа стать настоящим самодерцем, а не марионеткой, и все мои потуги и шевеления, начиная с решения покинуть лунную базу, все было зря. Пешка в чужой игре. Вот кто я такой в самом лучшем случае. Как и картонный монарх Руди... Можно гордиться, мы с ним всё-таки пешки, а не пылинки на доске. Ведь Инфос, несмотря ни на что, всё же позволил туземцам спасти нас, предварительно дав нам понять, кто тут пешка, а кто игрок. Да, я совершил ошибку, возможно, простительную. Всякому ведь хочется вообразить, что он занимает в мире более высокое положение и играет более важную роль, чем на самом деле. Все мы в мечтах пупы земли. А вот бить наглую акулу кулаком по носу было глупо. Садил костяшки пальцев обо акуле кожаной, образив и зубастая тварь только обрадовалась, а её подружки, почуяв кровь, весьма оживились, прежде чем в конец охаметь. В теории-то я знал, что акул надо бить по носу, но только не кулаком. Можно пинать ногой, если та в обуви. Я ведь так и делал поначалу. Но удивительно, насколько быстро теория вылетает из головы как раз тогда, когда она нужна сильнее всего. Умереть бывает и не страшно, смотря по ситуации, но быть разорванным и сожранным рыбами страшно. Это определённо не тот финал жизни, который можно назвать приемлемым. Должен признать, мои полуголые дворяне подоспели очень вовремя. Когда нас втаскивали в лодку, я ещё не верил, что спасён. как и император, наверное. Ещё имея шалые глаза и нюня в дрожь в конечностях, он похвастался тем, что изловчился содонуть одну акулу прямо по жабрам и пожелал улететь сразу же, едва обсох. Не тут-то было. Его громадный гидрофлайер не смог оторваться от воды. На нём, в нём и вокруг него суетились техники, не дать не взять муравьи на трупе какой-то зверушки. Связь с материком прервалась, и я не видел в этом ничего удивительного. Рудольф нахмурился, от чего техники забегали быстрее, а в мою сторону посмотрел со значением, влипли, мол. Я и сам понимал, что ничего ещё не кончено. Было очень жарко. Местное привычное дворянство и то вспотело. Ни ветерка. Дышалось трудно, словно какой-то вредитель откачал из атмосферы часть кислорода. Зато оставшийся воздух сгустился и утратил прозрачность. Горизонт минуту назад ещё чистый быстро заволакивало. С востока приближалась даже не туча, целая свинцовая стена. Её осминожье щупальца в два счёта поглотили север и юг. Удивительно быстро помутнело и на западе. На тол надвигался внеурочный тайфун. не предсказанный ни одним синоптиком. Тайфун, который не должен был возникнуть ни по каким законам атмосферной физики. Мне, бревну, было все равно. Циклон так циклон, тайфун так тайфун, да хоть цунами. Если Инфос решил убить меня и Рудольфа, он это сделает. Если захотел лишь поучить нас, сделает и это». и будет учить, пока мы не возмолимся о пощаде, пообещав впредь вести себя хорошо и быть послушными детишками. Убежище тут есть? спросил император критически оглядывая мой дом. Я молча указал на гидрофлайер, чем не убежище. Рудольф выразил на лице сомнение. Ваше величество, встряла Джоана, под домом есть бункер. Только она потупилась. Там Гризновато. Почему? тупо спросил я. А я его только сегодня нашла, она переводила взгляд с императора на меня и обратно. Это не тот бункер, где энергоисточник, это другой, который рядом. Радиоактивности нет. Простите, государь. Я всё думала, где тут прятаться от ураганов, бывает же тут ураганы, и прежние хозяева где-то укрывались от них. Ну, стала искать. пока мужи не было и нашла. "Видите", гаркнул император, "остальным укрыться в гидрофлайере. Местных дворян туда же". Не очень тон -то беспокоился о своей челяди и о стробитянах. Я тоже догадывался, что им-то вряд ли грозит что-нибудь серьёзное, только нам. Путь в противоураганный бункер вёл через склад консервированной пищи. В соседнем бункере за проложенной листами свинца стеной помещался радиоизотопный источник электричества. Удобное расположение, логичное. Никакая стихия не оборвет силовой кабель. Можно просидеть под землей хоть неделю, хоть месяц, ни в чем особо не нуждаясь. Разве что в элементарных бытовых удобствах. Помещение было невелико и замусорено всевозможной дребеденью. Мебель отсутствовала в принципе, а маленький санузел выглядел так, будто в нем выясняла отношение парочка кабанов. Обколотый унитаз, однако, действовал, и на том спасибо. Я не применил заметить вслух, что неведомый строитель бункера рассчитывал защитить владельцев поместья от куда более серьезных катастроф, чем какой-то ураган. Но судя по акубаторие помещения, заведомо не планировал спасать местное население. Ну зачем же? Искренне удивился Рудольф, на минуту убрав с лица кислое выражение. Не мы должны заботиться о дворянах, а они о нас. Верно я говорю, баронесса? Наше дело покровительство, их служение. Бесспорно, государь, с готовностью подхватила Джоана: долг обязывает. Мне стало любопытно, произнесла ли бы она эти слова с таким же искренним энтузиазмом еще месяц назад. Но я счел заблаго промолчать. А император выкопал из-под кучи гнилых тряпок какой-то ящик и уселся на него. Мы с Джоанной остались на ногах. Впрочем, я очень скоро устал торчать столбом, Расчистил место у цементной стены и привалился к ней, заставив Джоанну бросить на меня отчаянный взгляд с ума, мол, сошел. Что за манеры? Так вольничать при императоре. Вот и доказано, сказал я, не обращая на жену внимания. Игра окончена, верно? Теперь Рудольф показал мне глазами на Джоанну. Не при ней, мол. Я выразительно пожал плечами. Чего уж теперь-то? Он молчал. Подозревая, что эстетические потребности вашего величества отныне будут удовлетворяться иными способами, нежели погружение в морские глубины. Каюсь. Это прозвучало с известной долей яда. Джоанна округлила глаза и открыла рот, а император и не подумал поставить меня на место. «Если уж бежать из Помпей, то точно не в Геркуланум», — кисло согласился он. «Я чуть было не пожалел его. Очень уж тоскливо он выглядел. А мне-то лучше, что ли?» Джоанна закрыла рот в ее присутствии, и происходило что-то интересное. Она стреляла глазами то в меня, то в Рудольфа, и, кажется, дышала через раз, боясь упустить еще что-нибудь пикантное». Я отвернулся. Как там насчёт ворождающейся сложности кибернетической системы в ограниченном пространстве? Подпустил я ещё одну шпильку. История техники учит: всякую проблему можно, если не решить, то обойти. Вы бы лучше заткнулись, барон, пробурчал монарх. И без вас тошно. Сдаётесь? Он долго молчал, смотрел в пол, прислушивался. Над нами завыло, ураган сотрясал одол. Чуть заметно вибрировали стены, и что-то приглушённо скрипело и стонало наверху. Может быть, орушился дом. Инфос наказывал расшалившихся детишек. "Я не вижу, что ещё можно предпринять в данной ситуации", сказал наконец Рудольф. "Дело всей моей жизни", он покачал головой. Его больше нет этого дела. Ни одного шанса. Все усилия, весь риск на смарку. Все планы в помойку, в сортир. Ещё сегодня утром во мне жила надежда зыбкая и вероятной иллюзорная, но надежда. Где она теперь? Может, осталась у вас? Я тоже помотал головой. когда это отсутствие надежды мешало людям драться. Людям? едко спросил он. Каким таким людям, которым нечего терять? Вы это обо мне? Да, наверное, сладостно умереть, вонзив зубы в горло врага, и какой-нибудь поэт срифмует в твою честь несколько строк. Возможно, это даже сделает и инфос, ему не жалко. А как же престол? А ответственность перед тысячами и тысячами людей, которые зависят непосредственно от меня, не говоря уже о миллиардах прочих людей, а семья. Она наследник. Возможно, я о глупец, я допускаю это, но всё же не полный идиот. Нет барон. Я не из тех, кому нечего терять. Да и вы тоже. Не прибедняйтесь. Вы не волк-одиночка, вы находитесь в структуре, чтобы вы там себе не вообразили. От вас зависят люди, и вы зависите от них. Инфо при необходимости разорвёт всё это в любой удобный ему момент, а заодно и вас. Не жаль людей, так пожалейте хоть себя. Слышите, что творится наверху? Он убил бы нас ещё на дне, если бы захотел, возразил я. «А я что говорю? Вы живы? Ущипните себя, он не хочет вам зла. Пока. До поры, до времени. Он надеется, что вы осознаете нелепость своего поведения и примете правила игры, потому что он...» «Какой игры?» — взорвался я. «Не вижу никакой игры, если не считать игру в феодализм, детская песочница, пятнашки на лужайке». В какую такую игру я должен играть по правилам? Я вновь перебил императора и на сей раз присвидетельнице лицо Жуаны сделалось серым, но Рудольф начхал на мою вопиющую неучтивость. Наверное, он ждал склоки. и он получил её. Мы орали друг на друга как вульгарные скандалисты. Рудольф кричал, что учёные мужи из сопротивления и раньше-то не давали никакой гарантии победы над инфосом, ибо простерилизовать землю высокой температурой, жёстким излучением или убойной химией можно только вместе с человечеством, а оно по преимуществу состоит из тех, кто не прочь ещё пожить. Теперь же, когда стало ясно, что никакой план не может быть сохранён в тайне, шансы на победу не просто мизерны, они вообще отсутствуют. "Ну и что с того?" кричал в ответ я. "Всё равно надо драться". Он спрашивал нарочито спокойным тоном: "Может, я полуумный?" "Может и так", отвечал я. "Возможно, ваша борьба бессмысленна и даже глупа, но покориться, сложив лапки на сытом брюшке и ничего не предпринимать, даже не думать о борьбе умнее ли?" И кто окажется в дураках, если спустя год или сотню лет выяснится, что способ одолеть противника все-таки существует? Какой? А я почем знаю? Он может существовать, и этого мне достаточно. В ответ на эту тираду Рудольф назвал меня самоубийцей и еще раз напомнил о своем долге монарха и отца, а мне о моем долге перед государем, бассалами и баронессой. Баронесса тем временем почти лишилась чувств. А я попросту назвал его трусом, убогой личностью и раздувшимся клопом. От такого оскорбления он побогровел и в самом деле несколько раздулся. Потом мы выдохлись и некоторое время сердито колеяли друг на друга, молча остывая. Что-то изменилось вокруг нас. Я это чувствовал, но ещё не мог понять что. Прошла ещё минута, и император спросил уже довольно миролюбиво: "У вас на лунной базе все были такими упрямцами? Пожалуй, только я. Это заметно. Потому-то я и жив", сказал я. "Потому-то я здесь, а не там. Я не сдался. И по той же причине вы будете продолжать свою безнадёжную войну с Инфосом в одиночку?", спросил Рудольф. Если придётся, то и в одиночку. Послушайте, я поднял палец. Ничего не слышите? Ураган стих, кивнул Рудольф. Это инфос, конечно, его работа. Нормальный ураган в этих широтах длится не менее суток. Рискняти выйти? А если это ловушка, он поймает вас не в эту ловушку, так в другую. Вы сомневаетесь? Нет? Значит, вы не совсем идиот. Вообще вы проживёте ровно столько, сколько будет угодно Инфосу. Слушайте. А если я сделаю вас графом и назначу на выгодную и притом ответственную должность, что скажете? Ваша жизнь будет наполнена смыслом, вы сможете приносить пользу Джоанна меня живьём съест, подумал я и всё-таки сказал императору по-простому, без обieniков. Куда ему следует засунуть графский титул и должность? Грубо поморщился Рудольф и очень глупо. Интересно, как скоро вы пожалеете о своём решении и успеете ли пожалеть? Я не успел ни пожалеть, ни ответить ему. Он растаял в воздухе.